По неведомым причинам следователи, которые вели это дело, старались соблюдать существовавшее в те годы ведомственное предписание о порядке ведения следствия по делам этой категории. Чаще, чем по другим делам, в документах ссылались на нормы УПК УССР. Поэтому на материалах этого дела, наверное, более чётко, чем по другим можно проследить, как в целом следственные органы НКВД в те годы попирали элементарные требования законности, принципы уголовного процесса и предписания уголовно-процессуального кодекса. Содин родился в 1903 году. Имея два высших образования экономиста и юриста, он работал преподавателем Харьковском институте народного хозяйства. А в Омлине затем был редактором газеты Пролетарская правда в городе Харькове. В день ареста, 27 августа 1936 года, начальник отделения секретно-политического отдела УГБ МКВД СССР Грушевский предъявил Содину обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 54.10, 54.11, как участнику контрреволюционной троцкистской организации на Украине, ведущего контрреволюционную деятельность. Затем ему было предъявлено новое обвинение что он является участником контрреволюционной террористической организации, проводил контрреволюционную агитацию и пропаганду. Статьи 54 8, 54 10, 54 11 УК УССР. Статьи УК следствие свободно добавляла, но доказательств в деле не прибавлялось. На первом допросе 28.08.36 года Содин виновным себя не признал. В ответ на это следователем был поставлен вопрос, который в той или иной формулировке встречается почти по всем расследуемым в те годы делах. В данном протоколе он сформулирован так: "Это неправда". Следствие располагает документальными данными о вашей принадлежности к троцкистской организации ещё в период 1926-27 годов. В этот период вы открыто выступали с поддержкой троцкистской платформы. Признаёте ли вы это обстоятельство? Данное обстоятельство Соддин признавал, но отрицал предъявленное ему обвинение. Материалы дела не дают ответа, как проходили допросы, что делали с обвиняемым между допросами. Мы это знаем по воспоминаниям тех, кто чудом остался жив, вернувшись из лагерей и тюрем после 1953 года. В делах, которые расследовались органами НКВД в 30-40-х годах, Редко встретишь протоколы допросов свидетелей. Ещё реже протоколы очных ставок между обвиняемым и изобличающим его свидетелем. Вместо протоколов допросов свидетелей широко практиковались машинописные выписки из показаний лиц, проходивших в качестве обвиняемых по другим делам. Зачастую эти выписки даже никем не заверялись. В деле Содина имеется интересный процессуальный документ – постановление следователя о приобщении к делу протоколов допроса в ряда свидетелей в качестве изобличающего материала. Когда Содин признал свою вину, от него потребовали назвать фамилии других лиц, причастных к контрреволюционной организации. На допросе 1-го 11-го 36-го года Содин назвал фамилию П. На допросе 19 февраля 37-го года ему следователь уже ставит вопрос. Обвиняемый Содин на допросе 1-го 11-го 36-го года вы показали, как участник аконтрреволюционной организации, так в протоколе записано.